Новые ветры. В этот день мыли овец. Дэниел насквозь промок и промерз, стоя в реке. Его аж трясло, несмотря на жаркий июньский день. Руки у него были красные, воспаленные от холодной воды. И все мышцы ныли от усталости, не только из-за мытья, но и потому, что удерживать отчаянно сопротивлявшихся овец, загнанных в воду, Было непросто. Насекомые облаком вились над ним и безжалостно жалили. Только когда Габриэлу самому понадобилось отлучиться по малой нужде, он разрешил сделать перерыв. И Дэниел, выбравшись на берег, первым делом хорошенько глотнул пассета. Этот горячий напиток из молока, вина и пряностей Бет всегда готовила в такие дни. Пассет еще не успел остыть, и от него по всему телу сразу разлилось благодатное тепло. Но спина и плечи продолжали ныть. Слишком долго он простоял в воде, согнувшись, а кожа на руках казалась дряблой и морщинистой. «А, вот и ты!» — воскликнул Гэбрил, хотя они все утро проработали бок о бок и хлопнул его по спине. Но как-то слишком... Сильно хлопнул, да и в голосе его Дэниелу почудилось некое напряжение. На шутку это было мало похоже, особенно фальшивый тон. Дэниел чуть не поперхнулся и, прикрыв глаза рукой от солнца, всмотрелся в лицо Габриэла. Его губы кривила какая-то непривычная усмешка. «Ты... ты хочешь продолжать работу?» — спросил Дэниел. И это, да нет, думается, можно и поговорить чуток. Габриэл зычно откашлялся, посмотрел сперва в небо, потом на Дэниела и прибавил, как мужчина с мужчиной. Дэниел был поражен, насколько он знал, ничто не смогло бы заставить Габриэля воспринимать его как равного и говорить с ним как мужчина с мужчиной но он все же постарался не показать своего удивления, и на лице его отразилась лишь слабая заинтересованность. — Я только кружечку посета хотел выпить, — сказал он. Габриэль кивнул. — Я тоже с удовольствием выпью. Они уселись под деревом, и каждый, моргая глазами, уставился в свою кружку. В тишине было слышно лишь, как овцы щиплют траву, подсыхая на солнышке. Первым прервал молчание Гэбриэл. «Ну что, все еще трахаешь эту девчонку?» Дэниел только посмотрел прямо на него, но ничего не ответил. Наверное, думал он, эту душу Господь замыслил для быка или хряка, и ей как-то несподручно находиться в теле такого человека, как Гэбриэл. Не выдержав его спокойного взгляда, Габриэль покраснел. Потом залпом допил свой посет, вытер рот и негромко рыгнул. Правая нога у него слегка дрожала. Дэниел тоже прикончил свою кружку, встал и отряхнул штаны. — Да ярко-то у нас хорошенькая, как курочка-бентанка, бентамка, снова заговорил Гэбриэл. Дэниел перестал отряхиваться. У него было такое ощущение, словно земля плывет под ногами. — Ты... Сару имеешь в виду? А кого же еще? Есть в ней что-то? У Дэниела перехватило дыхание. В горле застрял колючий, как пук соломы комок. Он хорошо помнил, что помощнику отца все время казалось, будто он где-то видел Сару, с самого первого раза, когда она появилась на ферме. Неужели он все-таки ее узнал? а сунул сунув кружку в корзинку, спросил, «Как ты думаешь, стала бы она смотреть на таких, как я?» Дэниел ответил не сразу, пытаясь понять, что на самом деле означает его вопрос. Может, это просто попытка заманить его в ловушку? Пожалуй, нет. В глазах Габриэла была такая непривычная искренность, такая острая тоска, что Дэниелу стало неловко. Он чувствовал, что Габриэль не пытается его обмануть, но все же боялся ему поверить, хоть и был тронут и почти уже жалел его. «Девушек-то у меня всегда хватало, и со многими я спал», заявил вдруг Габриэль, горделиво задрав подбородок. «Я не какой-нибудь невинный молокосос. Не сомневаюсь». Но сейчас я всерьез подумал, а не жениться ли мне? Значит, никакого подвоха нет. Дэниел с облегчением вздохнул и расправил плечи. Но я, конечно, сам прекрасно могу разобраться. И зерна отплевил запросто отличаю. А уж насчет женщин я бы точно не стал спрашивать совета у такого щенка, как ты. В голосе Габриэла явственно прозвучала ненависть, и он, сжав кулаки, наклонился над Дэниелом. Да и ни у кого другого тоже. Некая страшная картина мелькнула у Дэниела перед глазами, и он, стараясь ее прогнать, внимательно посмотрел на своего противника. Багровое, как закат лицо Габриэла, было покрыто крупными каплями пота. Было заметно, что каждое слово дается ему с трудом. Он выплевывал слова, точно горячие угли, обжигающие язык. Однако же не умолкал. — Я тебя с ней видел, — сказал он. — Пусть пояснит, — подумал Дэниел, хотя с трудом себя сдерживал. И чтобы отвлечься, стал смотреть, как самая старая Ярка, та, что предназначалась для пира в Иванов день, отряхнулась и подставила морду солнцу, зажмурившись от удовольствия. «Я видел, как вы разговаривали», — продолжал Гэбриэл. «И она улыбалась. А она всегда улыбается, когда ты с ней разговариваешь. А вот мне она никогда не улыбнется. Хотелось бы мне знать, что ей такое сказать нужно, чтобы она улыбнулась». Он выжидающе смотрел на Дэниела, словно рассчитывал, что тот начнет над ним подшучивать. Я уверен, что в таком деле моя помощь тебе совершенно ни к чему, сказал Дэниел. Габриэль нахмурился, отмахиваясь от мышкары. Но ведь я как раз о помощи тебя и прошу. Сара, девушка очень хорошая, скромная, сдержанная, к ней мягкий, осторожный подход требуется, посоветовал Дэниел. Это вроде как потихоньку подкрадываться. Не понял Габриэл. Ну да, как к неизвестному зверю. Это Габриэлу было понятно. Он даже кулаком по земле слегка пристукнул. Ладно, это я могу. Он встал, но потом снова наклонился к Дэниелу и, едва не касаясь его уха губами, в полголоса сказал. «А ты никому об этом не скажешь». И это явно не было просьбой. Дэниел еще некоторое время постоял на берегу, глядя, как его напарник затаскивает в воду очередную овцу. Он и сам не знал, зачем дал такой правдивый совет. Может, потому что хорошо знал, как Сара ненавидит Габриэла. А может, просто от облегчения, которое испытал, поняв, что их тайна пока никем не раскрыта. Или может потому что просто не мог поступить иначе? Магистрат, постукивая каблуками, шел через двор к их дому. Человека в такой чистой и опрятной городской одежде ферма, пожалуй, никогда еще не видела. Дэниел никак не мог понять, как это Райту удается иметь такой лощный вид, если кругом все покрыто пылью, а под ногами навоз. Магистрат молча прошел на кухню, внимательно осмотрел каждый угол в поисках паутины и даже пробежал пальцами по стене, возле которой стояла хмурая бет. — Не угодно ли присесть? — предложил отец. — Да и закусить, если вы голодны. Еды у нас более чем достаточно. — Нет, спасибо. — В таком случае, чем можем вам служить, магистрат Райт? Вы снова хотите в моем амбаре «Людей собрать». «Вполне возможно, что это потребуется», — кивнул Райт, «поскольку из деревни до меня доносятся тревожные вести. Меня, например, весьма беспокоит семейство Шоу. Так кажется их фамилия. Что вам о них известно?» Отец встал. «Ну, сам он рыбак, так? И человек, по-моему, честный». Магистрат поднял руку, призывая его помолчать. «Мне неинтересно, что вы о них думаете. Я всего лишь хочу знать, видите ли вы супругов шоу в церкви?» Дэниел уже открыл был рот, готовясь защищать шоу, но передумал, так и не сумев припомнить, видел ли он их хоть раз во время церковной службы. Его первое инстинктивное побуждение броситься на защиту, Тоже само собой угасло. Говорить неправду о том, что связано с церковью и Господом Богом, ему было боязно. Я слышал, что шоу даже на Пасху в церкви не были. Видимо, они отмечали этот светлый праздник по-своему. Взгляд магистрата требовал ответа. Заметив, что Гэбриэл качает головой, отец сбросил на него предупреждающий взгляд И сказал, «А, по-моему, они все-таки были в церкви, просто в толпе. Но я, конечно же, не могу с полной уверенностью это утверждать. Хотя, может быть, наш священник, преподобный олш оказался не слишком приветлив. Я рассчитывал на большую обходительность с его стороны. Но у меня к вам есть еще один вопрос. Вы хорошо знаете здешнего плетельщика сетей?» Райт прошелся по кухне, переворачивая сковородки, висевшие на стене, и заглядывая под них. Он даже в квашню нос сунул. Бет лишь гневно сверкала глазами, воинственно скрестив на груди руки. «Сэма Финча? Конечно, знаю!» — удивился отец. А Дэниел еще больше встревожился. «Это был тот самый грубиян, который обидел брата Сары» за что и поплатился выбитым зубом. Да, именно так его зовут. Его прямо-таки преследуют злокозненные события. Например, в прошлое воскресенье, пока он молился в церкви, у него вся еда в доме прокисла. Кроме того, и его самого, и его жену постоянно мучает тошнота, а на коже у них обоих какая-то странная сыпь. Да и сама кожа воспаленная. На мой взгляд, все это никак нельзя списать на простую неудачу. Боюсь, это дело рук некого злодея, приспешника дьявола. Мне известно также, что мастер Габриэль, присутствующий здесь, говорил, что некое здешнее семейство испытывает к Финчам давнюю неприязнь. Я прав, мастер Габриэл. Райт вроде бы говорил о том, чего люди боятся, но Дэниел чувствовал в нем не заботу о людях, а нечто совсем иное. Звериный аппетит хищника. Да, это точно, и я так говорил. Габриэль так резко вскочил, что с грохотом уронил свой стул. И думается, смогу вам в этом деле помочь. А виновата во всем дурная кровь той семейки что на проклятом холме живет. Это они финчем вредят. Так уж и вредят. У них и была-то одна единственная перебранка. Поспешил вмешаться Дэниел. Он даже рукой махнул и засмеялся, как бы показывая, из-за какой чепухи весь сыр-бор разгорелся. Однако его слова были встречены молчанием. Ерундовая ссора только и всего. Габриэль фыркнул. Ну да, ерундовая. А, по-моему, тот дьяволёнок Финча прикончить хотел. Дэниел глаз не сводил с магистрата и сразу заметил, каким жутким огнем блеснули его глаза при слове «дьяволёнок». Затем Райт шагнул к очагу, заглянул в котел, висевший над огнем, помешал содержимое ложкой, зачерпнул немного, поднес к носу и поморщился». Дэниелу было страшно даже взглянуть на разъяренную Бет. — Все было совсем не так, Гэбриэл, — сказал он, и тот с удивлением и гневом на него воззрился. — Да уж, больно страшно ты все расписал, — поддержала Дэниела Бет, и, повернувшись, к Гэбриэлу прибавила. — А ведь ты и сам чуть что кулаки в ход пускаешь, и, не дай бог, кому-то тебе... Хоть слово поперек сказать. И Дэниелу опять захотелось поцеловать Бет. Но отец, щелкнув пальцами, сделал ей замечание. Ты, девушка, что-то больно часто стала лезть, куда тебя не просят. Ступай-ка побыстрее домой, до да утром возвращайся, ласковая и послушная. На мгновение Дэниелу показалось, что Бет и отца сейчас отбреет. Однако она спорить не стала. Молча сходила за шалью, накинула ее и вышла за порог. Магистрат Райт чуть отступил, давая ей пройти, и глядя на нее, как на прокаженную. «Приношу вам свои извинения», — сказал отец. «Но Бет служит у нас так давно, что мне иной расскажется, что она мне скорее дочь, а не служанка». Да она и сама почти что так думает. Вы, наверное, с самого начала проявляли к ней излишнюю мягкость, сказал магистрат. Вот она и не упускает возможности этим воспользоваться. Но теперь подули новые ветры, и они несут с собой новое зло, которому нам всем следует заранее подготовиться. И снова Райт заговорил о страхе, хотя в нем самом никакого страха заметно не было. Он уже направился было к двери, но вдруг снова остановился и повернул назад, словно позабыв сказать еще что-то очень важное. «Между прочим, я слышал, у вас новая доярка, и, кажется, не отсюда родом». У Дэниела болезненно ёкнуло сердце. Он даже не был уверен, что сумел сдержаться и не вскрикнуть от боли. «Мне бы хотелось с ней познакомиться», — сказал магистрат. «Она, наверное, уже спать легла», — сказал отец. «И тем не менее». Даниил уже начал медленно подниматься, чтобы сходить за Сарой. «Господи!» — думал он. «Только бы она не вздумала именно сегодня убежать к своим». Но тут отец вдруг велел Габриэлу. «Сходи-ка, приведи Сару!» Дэниел и сказать ничего не успел, но тут, к счастью, появилась Сара. «Ага!» — загадочно промолвил магистрат, взял ее за руку и вывел на то место, где от очага было светлее всего. Он ощупал края ее чепца, затем кончиками пальцев приподнял за подбородок ее лицо и стал в него пристально всматриваться, после чего приподнял подол ее юбки, хотя и совсем немного, и уставился на носки ее башмаков. Сара даже в одежде дрожала так, что это было заметно всем. Однако выражение лица у нее было прежнее, упрямо спокойное. Габриэль шагнул было вперед, но сдержался. Отец, взглянув на Дэниела, нахмурился и слегка пожал плечами. «Ну, ясно!» — сказал магистрат, поворачиваясь к отцу. «Вы этой работницей довольны?» «О да, очень!» — улыбнулся отец. «Она славная малышка и такая трудолюбивая!» Впрочем, Сара на его улыбку не ответила, только чуть скосила в его сторону свои большие глаза. Вот и отлично. Магистрат снова направился к двери. В таком случае разрешите откланяться. Но вскоре я снова вас навещу. И помните, по вечерам непременно зажигайте свечи. И кувшина с водой я на пороге у вас не приметил. Кувшин обязательно поставьте, не медлите. Злые силы не дремлют. Едва дверь за ним закрылась, как отец разразился громким хохотом, по очереди поворачиваясь к каждому из присутствующих. «В жизни я ничего подобного не видел. Бедная девочка! Я и глазом моргнуть не успел, как он чуть ли не в рот к тебе залез и зубы пересчитывать начал. Попробовал бы он это сделать. Да если б тебя хоть пальцем коснулся, я бы ему всю морду разбил» сердито сказал Гэбриэл, глядя на Сару. Но она на него даже не посмотрела. А вот отцу улыбнулась. «Ты, может, хочешь к себе вернуться? Тебе проводить?» Спросил у нее Дэниел, Она кивнула, и он повел ее прочь, ласково подталкивая в спину. Их обоих все еще трясло после визита магистрата.